Глава 30. Чарльстон, Южная Каролина. Харпер прижалась лбом к закрытой дверце морозильной камеры, но та была совсем не холодной, ни капельки. А жаль. Ей хотелось ощутить на лице и шее холодный воздух. В последние дни в Чарльстоне было слишком жарко, слишком людно, слишком шумно. Наверное, она стареет. Ей всегда нравилось жить близко к центру города, Пусть это и означало жизнь в крошечном домике с кошмарной ипотекой. Настолько кошмарной, что одно лишь воспоминание о счетах за коммунальные услуги в прошлом месяце не позволило ей засунуть голову в морозильник на 10 минут. Почти 200 долларов за их домик всего в 1300 квадратных футов. Они с Джедом всегда справлялись. Двойной доход, один ребенок. Они заставили цифры работать. Покупали подержанные машины и при этом сидели дома, почти никуда не ездили. За свои 15 лет Люси лишь раз летала на самолёте, на похороны бабушки Джеда в Иллинойсе, когда ей было три года. Харпер приложилась к морозильной камере щекой. В детстве она обожала морозильник в ресторане родителей, куда ей строго-настрого было запрещено входить. Мама была убеждена, что её там ненароком запрут и никто не вспомнит о ней, но соблазн всегда был велик. особенно в жару. Поэтому всякий раз, когда у нее не было никаких поручений, крошка Харпер исчезала в дальнем углу и дергала за металлический рычаг. Дверь с шипением приоткрывалась, и ледяной холод накатывался на нее подобно чарам. Среди грилей и печей чарльстонского ресторанчика в июле-августе этот гигантский морозильник был самым близким подобием рая на земле. Отказавшись от длительной морозной дозы, детектив нашла последнюю бутылку пива Дикси из шести упаковок, которые брат Джеда привез из дарома в последний раз. Крепкое пиво наверняка поможет ей уснуть. Сон. Вот что сейчас нужно. Глубокий сон без сновидений, чтобы обо всем забыть. Анна Шварцман знала нечто такое, чего не говорила. Но почему? Если ей известна личность убийцы, зачем держать это в секрете? чтобы кого-то защитить? Было очевидно, Шварцман любила свою тетю. Она казалась искренне подавленной из-за ее убийства. Так зачем же ей было что-то скрывать? Отчаянно нуждаясь в любой зацепке, Харпер в шутку погуглила инспектора Харриса, упомянутого Анной. В полицейских управлениях Калифорнии нашлась тонна Харрисов. Она добавила в качестве ранга слово «инспектор» и сузила поиск до «да Сан-Франциско. Здесь нашелся только один. «Инспектор Хэл Харрис, отдел по расследованию убийств». Поддавшись порыву, Харпер оставила длинное, бессвязное сообщение на голосовой почте инспектора. «Кто знает, вдруг он перезвонит?» Схватив пивную бутылку за горлышко, она открыла крышку и села на кухонный стул. Почему они не смогли найти ни одного свидетеля, который видел бы, как кто-то входил в дом Авы Шварцман? Две обеспеченные женщины умерли с разницей в два дня». В четырёх кварталах друг от друга подруги, но такие разные. Фрэнсис Пинг не была домохозяйкой и матерью троих детей, и прожила в браке 42 года. Она посещала церковь, клуб любителей садоводства и играла с подругами в бридж. Ава Шварцман никогда не была замужем и даже не имела длительных серьёзных отношений, по крайней мере, о таковых никто не знал. Жила в доме, который незадолго до начала Второй мировой войны купили её родители, немецкие евреи. Они приехали в Чарльстон, спасаясь от преследований у себя на родине. Окончила юридическую школу и продолжала адвокатскую практику до самой смерти, а также активно занималась благотворительностью, жертвуя в основном организациям, защищавшим гражданские права. Дети Фрэнсис рассказали, что эти двое познакомились, когда Ава, еще до кончины Томаса Пинкни, помогала той составить завещание, и что Фрэнсис сильно полагалась на Аву в месяцы после смерти мужа. Неудивительно, что они подружились. Также Харпер стало известно, что Фрэнсис и Ава почти каждую неделю ужинали вместе. Никто точно не знал, что у них было общего, но обе женщины доверяли друг другу свои секреты. И вот теперь обе мертвы. Как и в случае смерти Фрэнсис Пинкни, не было никаких свидетельств того, что причиной смерти Авы Шварцман было ограбление. Никаких признаков взлома, хотя имелась вероятность того, что ключ от дома Шварцман был взят из дома Пинкни. Увы, доказать это не представлялось возможным. Застанав, плейтон допила остатки пива, встала из-за стола и наполнила миску чипсами. Она питала жуткую слабость к чипсам с морской солью и уксусом. Не самый здоровый ужин, но Джет и Люси на обратном пути с волейбольного матча в Шарлотте остановились поужинать, а Харпер не собиралась готовить для себя одной. Взяв миску побольше, Она насыпала в неё горку чипсов, сунула под мышку пакет, на тот случай, если захочется ещё немного, вернулась в спальню, переоделась в пижаму и забралась в кровать. Одна миска — это не смертельно. На другом конце комнаты отчаянно задребезжал её телефон, оповещая о голосовой почте. Звонок поступил с незнакомого номера, из города с кодом 415. Возможно, в Миссури. Или это 414? Она нажала кнопку воспроизведения и включила громкую связь. «Детектив Лейтен, моё имя Хэлл Харрис, я инспектор отдела по расследованию убийств в Сан-Франциско». Харпер села прямо. Инспектор Харрис перезвонил. «Я узнал ваше имя от капитана Брауна. Тот даже дал мне ваш домашний номер, поэтому заранее прошу прощения, если я отрываю вас от ужина. Наверное, это прозвучит слегка странно». Он издал звук, похожий на тихий смешок. «Извините, акцент в вашей голосовой почте такой же, как у сестры моей матери. Она из Саванны. Она называла всё полной хернёй. Это меня и рассмешило». Голос умолк, и Харпер подумала, что он отключился, но тут раздался тихий тяжёлый вздох. «Это был долгий день, детектив, но я слышал, что у вас есть жертва убийства по имени Ава Шварцман. У меня здесь тоже есть убийства, и, как мне кажется, они связаны. Возможно, это покажется... Это прозвучит как полная херня, прошу, простите мне, мой французский. Но, сдаётся мне, оба эти дела связаны с моей коллегой. Она судмедэксперт, её имя Анна Шварцман, и...» Раздался щелчок, и сообщение закончилось. Харпер уставилась на автоответчик. Похоже, инспектор Харрис вообще не получил её сообщение. Она взяла телефон, чтобы позвонить капитану Брауну, но телефон зазвонил прямо у неё в руке. Тот же номер. «Детектив Лейтон». «О, привет!» – раздался тот же голос, что и в автоответчике. «Я хотел оставить голосовое сообщение, но меня перебили». Короткая пауза. «Но если вы его не получили, это даже к...» «Я его получила, только что прослушала». «Это инспектор Харрис?» «Да, и прошу прощения за это сообщение. Боюсь, я нес всякую бессмыслицу». Судя по голосу, инспектору было примерно столько же, сколько и ей самой, лет сорок или чуть меньше. Грубоватый тон, но добрый голос. За годы службы в полиции Харпер научилась извлекать массу информации за очень короткое время. «Я звонила вам сегодня. Вы получили мое сообщение?» «Вы звонили мне?» «Да, примерно три часа назад». «Нет, извините, я совсем запутался», признался инспектор. «По какому поводу вы мне звонили?» «Думаю, по тому же, по какому вы сейчас звоните мне». «И да, нет ничего удивительного в том, что вы совсем запутались. Я тоже. Все это какая-то чудовищная бессмыслица». «Я веду это дело один, и у меня уже едет крыша. Так вы слышали о моей коллеге? Аннабель Шварцман. Вообще-то я видел её сегодня утром». На линии воцарилась короткая пауза. Она и вправду туда поехала. Его голос упал до шёпота. Чёрт. У меня создалось ощущение, будто ей что-то известно о смерти своей тёти. Она спросила, можем ли мы встретиться завтра, чтобы поговорить. Харпер громко вздохнула. Я была бы крайне признательна, если бы кто-то рассказал мне, что происходит. С радостью это сделаю, детектив Лейтон. Пожалуйста, зовите меня Харпер. Хорошо, Харпер. Однако должен вас предупредить, это довольно длинная история, так что если вы куда-то торопитесь... Предлагать информацию, не требуя ничего взамен, редкость в работе полиции. Обычно сотрудничество означало передать все, что у вас было, и уйти с дороги. Харпер прониклась симпатии к Хэллу Харрису. «Никуда», — сказала она, откидываясь на подушке. Инспектор завел разговор о женщине, которую могла убить другая женщина, изображавшая ее сестру, об одержимом бывшем муже, и в центре всего этого находилась Анна Шварцман. Харпер слушала, не перебивая, лишь изредка задавая кое-какие вопросы и жевала чипсы. Харрис объяснил, что, по его мнению, убийство в Чарльстоне может быть с этим как-то связано. Харпер взяла ручку и бумагу. «Его имя Спенсер Макдональд, и он мерзкий ублюдок». «Спенсер Макдональд», — повторила она, — «он здесь, в Чарльстоне?» «В Гринвилле. Я связался с тамошним помощником шерифа, но и сам постарался узнать о нем как можно больше. Я в курсе некоторых весьма неприятных подробностей о Макдональде, и после того, что мы видели здесь, думаю, что он хитрее, чем я полагал». «У меня там есть кое-какие контакты», — сказала Харпер. «Я попробую что-нибудь узнать завтра утром и перезвоню вам». Будьте осторожны, детектив. Вчера вечером на одного из наших патрульных напали, 18 ножевых ранений. Жестокие преступления в Чарыстане случались реже, чем можно было подумать. Да, у них тут бывали убийства, связанные с наркотиками или бандитскими разборками, иногда бытовое насилие перерастало в убийство. Но такие случаи, как смерть Фрэнсис Пинкни и Авы Шварцман, или убийца, способный нанести полицейскому 18 ножевых ранений, были редкостью. чем-то неслыханным. За время её полицейской карьеры такого точно никогда не было. Харпер посмотрела на имя, которое она нацарапала в блокноте. «Вы думаете, это сделал Макдональд? Он сейчас в Сан-Франциско?» «Нет», — сказал Хелл. «Более того, сегодня я получил подтверждение, что он не покидал Южную Каролину с тех пор, как несколько месяцев назад посетил свою мать во Флориде. И как тогда он ранил патрульного? Мы не знаем. Если честно, мы толком ничего не знаем. Только то, что мне сказала Шварцман. Что она проснулась примерно в час ночи и нашла офицера в своей постели, полностью одетого и истекающего кровью. «И вы ей верите?» «Хочу верить», — признался он. Женщина, которую Харпер встретила сегодня, была собранной решительной стойкой. Детектив понимала, Анну Шварцман лучше не судить по ее поведению в морге. Но 18 ножевых ранений. То есть, если она этого не делала, возможно, это подстроил он. «Макдональд». Харпер переварила теорию. «Сообщник. Двое мужчин работают вместе. Мотив Макдональда был связан с Анной Шварцман, но как насчет сообщника? Зачем резать ножом полицейского? Для некоторых это было просто в удовольствие». С интернетом несложно было предположить, что Макдональд мог найти кого-то, кто был готов выполнить за него грязную работу, но почему именно этот офицер? «Патрульный и Шварцман, между ними что-то есть?» «Не знаю», честно, — честно ответил Хэлл. «Никто вроде так не думает, но...» «Но ведь мотив наверняка имелся, не так ли? Если вы считаете, что Макдональд хотел разделаться с ее приятелем», — спросила Харпер. «Может быть». «Восемнадцать ножевых ран», — записала Харпер. «Каким чудом, черт возьми, этот парень остался жив?» Ей было страшно спросить. Она повидала в жизни достаточно, чтобы знать, в каком он сейчас состоянии. Единственная проблема с этой историей в том, что устроив убийство в ее доме, он выставил Шварцман подозреваемый», — сказал Хелл. Верно, согласилась Харпер. Предположим, что у нее нет мотива убивать вашего офицера. Никакого. У вас есть какие-либо свидетельства того, что в этом замешан кто-то еще? Самая весомая улика наличие в квартире сильного газа, анестетик общего действия. Лаборатория вычисляет скорость рассеивания, чтобы определить концентрацию во время атаки. Трудно ударить кого-то ножом, будучи под газом. Верно. Наркотик, помимо прочего, нарушает зрительно-моторную координацию. Мысли Харпер вернулись к офицеру. Она должна была спросить. «Как он, тот полицейский?» Она осеклась. Он один из них. «Он выживет?» «Он в стабильном состоянии». Она представила себе раненого копа в больничной палате, подключенного к машинам и трубкам. Будь он в сознании... у инспектора было бы больше ответов на нужные вопросы. «Но вы не можете поговорить с ним?» «Нет», — Хелл вздохнул. «Он под сильным обезболивающим. Доктора надеются, что завтра он очнется. Когда Харпер встретила Анну Шварцман, та гордо вскинула подбородок. Это был признак внутренней силы. Ничто в ее внешности даже не намекало на то, через какой кошмар она прошла. Проснуться среди ночи и увидеть того, кого она почти не знала, а затем обнаружить, что он истекает кровью. Немыслимо. Вы спросили Анну, почему, по её мнению, этого парня ранили? Шварцман? Когда я её видел, она была в шоке. Единственное, что пришло ей в голову, это то, что они ужинали вместе, совершенно случайно. Просто оба оказались в одном ресторане. Это кажется вероятным? Всё это кажется маловероятным, но у меня нет причин думать, что она солгала. По крайней мере, об этом. Харпер попыталась представить себе мужчину, который мог бы организовать подобное лишь потому, что его бывшая случайно с кем-то поужинала. Наверное, в этих отношениях все-таки кроется нечто большее, чем говорила Анна. «Я не разговаривал с ней с ночи, когда произошло нападение», — сказал Хелл. «И не знаю, слышала ли она о том, что Кен Мейси, так зовут офицера, похоже, выживет. Черт, она может даже думать, что она подозреваемая». «А она подозреваемая?» «Пока мы не найдем кого-то еще, да, она единственная подозреваемая». У Харпер перехватило дыхание. «Я знаю лишь то, что она улетела к вам, что сродни самоубийству. Она многого не договаривает. Она...» Хел умолк. Держа на готове ручку, Харпер ждала. «Ей нужно знать, какая она Анна Шварцман. Если этот Макдональд преследовал ее, он также был первым подозреваемым в двух убийствах на ее территории». «Инспектор...» «Вообще-то я не знаю, какая она. Напугана, да, безусловно, но до странности решительно». По голосу было понятно, что Хэллу Харрису Анна Шварцман не безразлична. Он уважает её, он тревожится за неё. «У меня такое чувство, что Макдональд уже не в первый раз делает что-то подобное». Харпер села прямо. «Вы хотите сказать, что он убивал раньше?» «Нет, возможно, это первое его убийство, но он много лет её запугивал». И он явно способен на насилие. Много из того, что я знаю, было сказано конфиденциально, поэтому я не могу вдаваться в подробности. Я понимаю». Брак, который держался на насилии. Харпер давно перестал удивляться тому, как сильные женщины позволяли мужчинам превращать себя в рабынь. «Последние события предполагают серьезную эскалацию насилия», продолжил Хелл, «но не совсем ясно, что ее спровоцировало». «Возможно, что-нибудь в убийстве Авы Шварцман поможет в этом разобраться». «Вы упомянули одно здешнее убийство, но вы в курсе, что их у нас было два?» «Два?» – переспросил Харри с таким тоном, будто его горло сдавили тисками. «Да», – подтвердила Харпер. «Первой была убита женщина по имени Фрэнсис Пинкни, ее одурманили хлороформом и сбросили с лестницы. Она сломала себе шею». «И на первый взгляд это было похоже на несчастный случай?» Да, если б не наш коронер, уловивший запах хлороформа, а также странное поведение собаки, которая необъяснимо молчала, это могло сработать. Но капитан Браун сказал мне, что Ава Шварцман была задушена, верно? Убийца пытался представить это как несчастный случай. Отнюдь нет. Образ хрупкого тела Авы, привязанного к кровати, неожиданно всплыл в ее сознании. Харпер попыталась отогнать его. Вообще-то убийство было довольно жестоким. Ее привязали к столбикам кровати, и преступник задушил ее, сидя у нее на груди и зажав ей нос и рот, после чего оставил тело как было, не отвязывая. Инсценировка. «В каком-то смысле», — согласилась детектив. Она изложила свою теорию о том, что женщины обменялись ключами от дома, добавив, что полиция так и не нашла ключ Авы в доме Фрэнсис Пинкни. «Он убил ее, чтобы получить доступ к Ави», — сказал Хел шепотом. По плечам и спине Харпер тотчас пробежал холодок. «Как была убита ваша жертва?» Захлебнулась, а потом ее красиво уложили на кровати. Утопление, сброшенное с лестницы женщина, удушение. Три убийства одно за другим, но без очевидной закономерности или цели в каждом конкретном случае. Харпер Лейтон отказывалась понимать это. «Другое убийство, напомните, как звали жертву?» «Фрэнсис Пинкни», — повторила Харпер. Ее мучил вопрос, как долго имя Фрэнсис будет сопровождаться в ее голове картинкой бездыханного тела на ступеньках лестницы с шеей, вывернутой под неестественным углом. Со временем картинка потускнеет. Они всегда тускнеют, но никогда не исчезают полностью. У нее в голове до сих пор стояли картины самых первых убийств. «Метод менее личный, нежели два других?» — спросил Хелл. «В целом, да», — согласилась Харпер, радуясь возможности увести разговор от Пинкни. Ава Шварцман была задушена. Ваша жертва захлебнулась. Она задумалась об этих двух смертях. Оба случая связаны с дыханием. Он не давал им обеим дышать. В нашем случае это сделал кто-то за него. И вы понятия не имеете, кто? У неё ни разу не было случая, чтобы двое убийц работали в паре. Своего рода подмастерье? Вряд ли Макдональд рискнул бы раскрыть свою личность другому преступнику. Он высокомерен, но невероятно осторожен. И умён. Чертовски умён. Даже если убийца не обучал кого-то лично, он вполне мог обратиться за помощью в интернет, где, как известно, продавалось всё и вся. Наша единственная потенциальная подозреваемая исчезла. Мы разослали информацию и объявили её в розыск, но я не очень на это надеюсь. Я пришлю фоторобот. «Вы думаете, что этот же человек напал на вашего офицера?» «На этот вопрос у меня тоже нет ответа». «Обязательно пришлите нам фоторобот», — сказала Харпер. Я распространю его здесь и завтра свяжусь с вами, инспектор. Буду благодарен. Он помолчал. Детектив? Я тут. Нельзя ли приставить к Шварцман кого-нибудь, в смысле, чтобы присматривать за ней? На тот случай, если она убийца или же, не дай бог, станет жертвой? И то, и другое, — ответил Хелл, помолчав. Харпер стало интересно, это потому что они с Анной близки, или его колебания связаны с нежеланием сказать что-то, что могло навредить другу. Так или иначе, Харрис вызывал у нее уважение. Порой недосказанная информация оказывается ценнее, чем то, что говорилось вслух. Харрис был на стороне Шварцман, в этом нет никаких сомнений. Это также подсказало, на чьей стороне должна быть она сама. «Нет проблем, как только мы закончим наш разговор, я отправлю туда кого-нибудь». «Спасибо». «Не надо меня благодарить, инспектор». «Мне, как никому другому, нужен перерыв в убийствах». Харпер помолчала. «Вы думаете, он нападёт на неё?» «Я не думаю, что он её убьёт», — ответил Хелл. «Насколько я понимаю, он не хочет, чтобы она умерла. Он хочет её вернуть». «И с какой стати, чёрт возьми, он взял, что ему это удастся?» «Это вопрос на миллион долларов». Завершив разговор, Харпер прижала палец к внутренней стороне миски, чтобы собрать крошки чипсов. За эти годы она насмотрелась на брошенных бывших. Многие напивались и устраивали дебоши, кое-кто прибегал к насилию. Один въехал на машине во французское окно дома, принадлежавшего новому парню его девушке, и раздавил кота. Харпер проработала в полиции не один год и потому знала, на какие безумные выходки способны люди. Но если сказанное Харрисом правда, то случай Спенсера выходит на совершенно новый уровень безумия. Она позвонила в диспетчерскую, чтобы как можно скорее отправить кого-нибудь к дому Авы. Когда зазвонил телефон, она потянулась за чипсами. Увы, пакет оказался пуст. Итак, Макдональд убил двух женщин, чтобы вернуть Анну Шварцман в Южную Каролину. И что теперь?